Клавдия Сун была из тех женщин, которые безусловно и сразу начинают главенствовать в женской среде, но пасуют перед большими мужчинами и оттого становятся агрессивны и дерзки. К тому же у Клавдии порой отказывало чувство юмора, а у Павлыша же оно не отказывало никогда. Арабев внутренний перед Павлышем Клавдия усилила внешнее сопротивление, как только обнаружилось, что в ее организованное женское гнездо подложили кукушонка мужского пола. По наследству Павлышу следовало бы занять экологическую нишу Сребрины Талевой, женщины романтичной, склонной к неожиданным сменам настроения, открытой, веселой, но невезучей, обыкновенному человеку никогда не сломать бедро на космическом корабле. Но Клавдия сразу начала противопоставлять даже порой несправедливо неловкого и неумного Павлыша идеальной работнице и замечательному человеку Сребрине. То есть он как бы стал антисребриной. Но Павлыш умел находить выгоды в положении, оставлявшем желать лучшего. Ему предстоит провести 4 месяца на совершенно неизученной планете. Тысячи ученых мечтают попасть в группы поиска. У него появились шансы оставить след в науке, открыть неизвестное семейство бактерий или новый тип симбиоза. А почему бы и нет? Да и что может быть лучше, чем вырваться из отработанной рутины корабельной жизни и броситься навстречу приключениям? Разве он сам не просил Бауэра отправить его с группой? Конечно, просил. Пускай в справочниках и инструкциях тебя убеждают, что настоящая станция поиска должна обходиться без приключений, что хорошо организованная работа не допускает срывов, а любое приключение не более как досадный срыв, в общем, корабельный врач. Владислав Павлыш, 40 лет от роду, в меру способный и любознательный, не слишком тщеславный, не потерявший вкуса к жизни, покинул борт фрегата, бродившего космические моря, и более или менее добровольно высадился на берегу необитаемого острова в обществе двух прекрасных дам. Одна из них, Салли Госс, была девицей, вторая в разводе. Теперь оставалось лишь выяснить, есть ли на необитаемом острове кокосовые пальмы, тигры и пятницы. В этом месте его размышлений рейка от палатки скрипнула, въехала в трубку ножки от стола, и стол, ловко избегнув попытки Павлыша его подхватить, улегся посреди комнаты, разбросав по полу все, что Павлыш успел на него поставить. Клавдия с некоторым раздражением смотрела, как ее новый биолог ползает по полу, собирая свое добро. Талли, выглянув из камбуза, сказала Разрываясь между жалостью к Павлышу и внутренним трепетом перед Клавдией, «Может, пока подложим под ножку ящик, а потом Слава отрежет от какого-нибудь дерева сучок и сделает ножку?» «Разумеется», — сухо ответила Клавдия, не глядя на подчиненных, а обратя взор к иллюминатору, за которым темнел затянутый туманом лес. Не хватало еще притащить на станцию местную микрофлору. «Один мальчик», — сказал Павлыш, возражая не столько против слов Клавдии, сколько против тона, — притащил домой крокодила, и тот откусил пальчик дедушки. «Мой муж», — сказала Клавдия неожиданно, закусила губу и замолчала. «Не надо, Клавдия», — сказала Салли. «Почему не надо? Пускай он знает». Клавдия смотрела Павлышу в глаза — «О, «Господи!» — подумал Павлыш, — «я и не знал, что ее муж погиб на какой-то ужасной планете. Мой муж, — повторила Клавдия, — с которым я рассталась шесть лет назад, чуть не погубил экспедицию в системе Коррак, так как легкомысленно притащил на станцию местное животное». «И после этого я с ним, разумеется, рассталась», — мысленно закончил за нее фразу «Павлыш» потому что не могла перенести столь вопиющего нарушения инструкций. Вслух же он сказал, «Я обещаю вам, Клавдия, никогда не приносить на станцию местных животных». Клавдия с некоторым облегчением вздохнула, видно, решила воспринять это заявление как серьезное обещание. Павлыш взял ящик из тех, что уже опорожнило Салли, и подложил его под короткую ножку стола.